Глава тринадцатая. Мирослава. Ложиться в постели собственным начальником было странно. Недавний секс ситуацию только усугублял. Моя симпатия к дракону усилилась. То, что я ему нравилась, пусть даже просто физически, давало глупую надежду на что-то большее. А себя стало сложнее. И эти предательские мурашки никак не хотели успокаиваться. «Пижаму будешь переодевать?» «Нет». Сама мысль о том, что придется вылезти из спортивного костюма, коробила. Слой плотной ткани стал для меня своеобразным доспехом, способным защитить от неловкости и неопределенности. Хорошо. Не стал спорить мужчина. Так даже уютней. И с наглой, очень довольной физиономией, забрался под одеяло, тоже в одежде. То это не шутка? Нет. Ты не уйдешь к себе? Нет. Марк выдохнул и потянулся ко мне. Мгновение я уже прижата к мускулистой груди. «Слишком много вопросов для такой простой вещи, как сон. Закрывай глазки. Завтра много дел». «Угу. Как думаешь, стоит завести постоянный штат прислуги или достаточно приходящего персонала?» Мужчина решил перевести тему разговора. Не знаю, какие цели он преследовал, но я немного расслабилась. Решение бытовых вопросов создавало иллюзию правильности происходящего. На мгновение даже представила себя хозяйкой этой огромной квартиры. Видеть здесь посторонних не хотелось. Даже в качестве помощников. Это казалось каким-то кощунством. Встаешь утром, а там, на твоей кухне, уже кто-то гремит тарелками. Или раскладывает трусы и по полкам. Мысли, текли неспешным потоком, я уже почти не краснела от того, что лежу поверх постороннего мужчины. — Большой штат? — Нет. Бовар, уборщица, садовник. Для начала этого будет достаточно. — Садовник? — удивлялась уже через сон, а не очень активно. — Угу. Думаю, можно разбить на крыше небольшой сад. — Сад — это прекрасно. Там можно пить чай, читать книжки и просто проводить время вдвоем. Боже, какая глупость. На этой абсурдной мысли моя внутренняя батарейка села, и я уснула. Марк спит. Не разбуди, не рычи. Дракон тарахтел, как трактор. Прислуга ей не понравилось А это ты хорошо придумал. Купольная крыша, много света, столик поставим в центре и замок на дверь, чтобы посторонние там не шлялись. Это будет только наше место. Как думаешь? Зверь принялся строить планы по перепланировке квартиры. Снести ненужные стены, сделать детскую площадку, выселить соседей. Может, построим дом? Не сейчас. Здесь безопасно. Охрана, наблюдение. Никто не проникнет. Я бы вообще ее без присмотра не оставлял. Мы еще не знаем, кто разгромил ее квартиру. Выяснить, кто ворвался в квартиру Хавани, пока не удалось. Генрих нервничал. Оборотень не понимал, за что зацепиться. Следов злоумышленники не оставили. Его ребятам приходилось проверять одну версию за другой, теряя драгоценное время на пустяки. Если эти отморозки не проявятся еще раз, шансов их найти не будет. И все это время хава не будет под угрозой. Не внушал оптимизма и взлом компьютера Мирославы. В том, что Мира не виновата в сливе информации, я был уверен. Но если информация действительно ушла с ее компьютера, это может стать зацепкой. Все-таки кабинет рыбки проходным двором назвать нельзя. А с учетом ограниченного доступа к компьютеру, круг поиска сужается до десятка сотрудников, включая техподдержку. Все то время, пока я размышлял, девушка мирно сопела на груди. Волосы рыжим огнем рассыпались по плечу. Где-то в районе тумбочки пиликнул телефон. Экран загорелся и сразу погас. Первое сообщение проигнорировал. Телефон не успокоился. Моргнул еще раз. Пришлось осторожно переложить Миру на подушку и потянуться за трубкой, чтобы отключить. На экране горел значок сообщения и номер, который не удалось определить. Открыл. И про себя выругался. «Если хочешь, чтобы никто не пострадал, оставь Вирского в покое. Только сейчас понял, что держу в руках телефон Мирославы, а не свой». «Видишь, даже пароль на телефон не ставит. Доверяет нам». Умилился дракон. «Это все, что ты заметил?» «Если ты про угрозы, то это уже не ее проблема. И вообще, я бы на твоем месте проверил номер. Может, она поэтому нас боится?» «Устроилась на работу, а там такое?» «Давай в командировку улетим. Там в Испании какие-то дела были. Она на берегу моря спокойно тендер подготовит. А ты с испанцами все решишь. За это время оборотень все уладит». Нельзя сейчас никуда лететь. И ты не забывай, что у Хавани развод в самом разгаре. Не хотелось бы, чтобы предположения дракона об угрозах оказались правдой. Сообщение сфотографировал, отправил на свой телефон и удалил. Чтобы лишний раз не волновалась. Теперь это моя забота. Ничего необычного больше в переписках Мирослава не нашел. Либо девушка все тщательно удаляла, в чем я сомневаюсь, либо это сообщение было первым. В любом случае разбираться с этим будем уже утром. Прикрыл глаза, чуть сильнее прижимая к себе девушку. Она пахла ванилью, мёдом и тёплым молоком. Такая мягкая, уютная и родная. Уже на грани сна услышал ещё один писк сообщения. В этот раз ожил мой аппарат. Мирослава недовольно заворочилась. спи, всё хорошо». Взял телефон и с трудом удержался, чтобы не запустить его в стену. «Если хочешь, чтобы с ней было все хорошо, через два часа жду тебя в офисе». Номер тоже скрыт. Рассуждать времени особо не было. «Девочка, во что же мы с тобой такое вляпались?» «Оставлять миру одну было страшно. Несмотря на высокий уровень защиты, сейчас гарантировать ее безопасность я не мог. Пришлось разбудить Генриха. И вызвать дополнительную охрану. На всякий случай».